Глава 7. Алиса летит на планету обиталеща. Светлые идеи приходят в любое время суток. Захочет такая идея тебя посетить. Вот и пришла. И ей всё равно, ночь это или разгар дня. Так случилось и с Алисой. Она проснулась среди ночи и совершенно явственно подумала: "Я знаю, где сейчас бедный Мостафа. Он попал на планету-обиталище к президенту Авдееву Корнея вместе со старинными предметами со съёмок. Алиса была настолько уверена в своей догадке, что тут же прошла босиком в папин кабинет и включила там галактическую связь. Археолог Громозека копал затерянный город на какой-то отдалённой планете, но его межпланетный телефон у папы был записан в компьютерную книжку, так что Алиса тут же набрала код и номер. К счастью, в месте, где происходили раскопки, была середина дня. Грмазика тут же подошёл к телефону и узнал Алиса. Что случилось? Переполошился он. Ты попала под флайер? Маму утонула? Дедушка сломал ногу? Погоди, Грмазика, остановила его Алиса. Всё куда проще. Постарайся вспомнить, какие вещи брал президент Авдеев Корней со склада на киностудии. Ну, как теперь вспомнишь. Несколько месяцев прошло. Постарайся, это очень важно. Он брал стол, самовар, сундук, валенки, он брал массу вещей. А среди вещей был большой восточный медный кувшин. Может быть, сказал Гормозека. Я за ним специально не наблюдал. Вспомни, миленький, от этого зависит жизнь одного существа. Какого? Джинну Мустафы, может быть, вы нечаянно забрали со съёмок у Кувшин, в котором он спал, и никто этого не заметил. Как же не заметил? А разве Джин не снимался в кино? Вы попали туда как раз в конце съёмок. Была суматоха, все собирались, разъезжались, и никто не хватился ничасно Мустафы. Громазека горько вздохнул и сказал: Нет, не помню. С одной стороны, мне кажется, что вроде бы я видел какой-то кувшин. Но с другой стороны, я ничего не видел. Тогда решительно произнесла Алиса: "У меня нет выбора. Я лечу на планету обиталище". Туда ходят рейсывые. "Какие рейсывые?" удивился Громазека. "Туда ничего не ходит". — Только раз в году привозят почту, новые ботинки, соль и спички. — Дай координаты. — Координаты есть в справочнике. Но, Алиса, это же неразумно. — Разумно, — возразила Алиса. — Я виновата и должна это дело распутать. — Ты туда не попадёшь, — сказал Громозека. — Представь себе, это же самая отсталая первобытная планета во всей галактике. Они отказались от всего, даже от электричества. «К ним никто не летает, а они никуда не летают». «Тем лучше. До встречи, Громозека!» — попрощалась Алиса. «У меня как раз осталось два дня до конца каникул». «Но кто тебя повезёт?» «Мой друг», — ответила Алиса. И она говорила правду. У Алиса на самом деле есть добрый друг. Это маленький разумный космический корабль «Гайдо». Он живёт под Вроцлавом в семье Ирии Гай, воспитывает её малышку. Алиса с Гайдо побывали во многих переделках. Алиса надеялась, что Ирия разрешит взять кораблик на 2 дня, поискать на первобытной планете Кувшин, с потерявшимся джином. Ирия отпустила Гайдо на выходные. Папа и мама согласились с Алисой, что ей необходимо поискать Мустафу. И вот, через 2 дня они отправились на Гайдо в поисках планеты обиталища. Дорог была нелёгкой, но Гайдо промчал Алису как на гонках, и к вечеру следующего дня Они подлетали к планете обиталища. "Уж те кораблик", сказала Алиса, стоя у пульта управления. "Что нас никто не встретит, у них даже нет электричества. Такие они все принципиальные. Вытерпим", ответил Гайдо. Сделав круг, Гайдо снизился над небольшой, поросшей лесами планетой обиталища. Алиса стояла у элиминатора, стараясь отыскать поле, на краю которого должна стоять избушка поселенцев. Но вместо неё она увидела, как на встречу им с планеты поднялся гравитальёт, небольшой, но вполне современный. Сделав крок, он приблизился к Гайдо. "Кто к нам в гостим? С какой целью?" спросили с корабля. "С какой целью?" "Это я, Алиса Селезнёва". Алиса подумала, что ошиблись и попала на другую планету. "Сверяюсь с компьютером", сказали с гравиталёта. "Есть ли в списке наших друзей Алиса Селезнёва?" А через минуту Алиса услышала: "Добро пожаловать, Алиса. Наша планета ждёт тебя. Ты у нас желанный гость. Следуйте за мной". Гайду полетел за гравиталётом и вскоре опустился на пластиковую посадочную площадку неподалёку от небольшого иностранного города. В том городе не было домов, магазинов и улиц, только несколько высоких дворцов и замков, каждый из которых был окружён садом. Но самое удивительное заключалось в том, что эти дворцы не были придуманы архитекторами, а повторяли какое-нибудь всем известное здание. Там стояли в окружении клумб и цветников, пальм и магнолий Эйфелева башня, пирамида Хеопса, дворец Мамакарда IV Поталекура, Empire State Building из Нью-Йорка, Московская Останкинская телевизионная башня, собор Парижской Богоматери. Индийский мавзолей Тадж-Махал, дворец императора планеты, прохладные струи, известный тем, что был выпелен из гигантского изумруда. Какое странное у них представление о простате и древности, сказала Алиса. Я-то была уверена, что мы выйдем на лужайку, где пасётся стадо коров, что мы будем пить чай с самоваром в маленькой избушке. Не делай выводов раньше времени, сказал Гайдо. Вылезай, осмотрись, тем более, что тебя здесь знают и даже, кажется, ждут. С этими словами Гайдо открыл люк, и Алиса вышла на пластиковое покрытие. И тут она увидела, что от дворцов и башен к ней летит несколько флайеров самых разнообразных моделей, размеров и раскраски. Но всё это были современные машины, скоростные, автоматические, чудо-техники. Из флайеров выскакивали молодые люди и дети, одетые легко и ярко, все чем-то похожие друг на друга. Они кидались к Алисе, обнимали её, целовали. Дети называли её сестрёнкой, взрослой дочкой. Первый из мужчин, знакомясь с Алисой, представился. Авдеев, Авдей жду в гостях. Второй сказал: "Авдеев Алексей, я вам так благодарен за подарок, а вот моя жена Валерия". Третий мужчина назвался: "А я Авдеев Кирилл, жену мою зовут Калерия". Алиса уже догадалась, что она встретилась с семейством Авдеева-Корнея, президента планеты обиталища. Поэтому она спросила: "А где же ваш папа, президент планеты?" К сожалению, ответил Алексей. Папа не сможет вас приветствовать. И я не знаю даже захочет ли он вас увидеть. Я к вам ненадолго, сказал тогда Алиса. Мне только хотелось у вас спросить. Не знаете ли вы о судьбе? Может быть, вы видели Кувшин? Э я ищу. Ну никак Алиса не могла задать вопрос о Жене, потому что дети и взрослые тянули её к себе, приглашали в гости в свои дворцы и замки, которые, оказывается, и были их домами. «Подождите!» — раздался сверху голос. «Выслушайте Алису, не кричите все сразу!» Авдеевы замолчали и посмотрели вверх. «Извините», — сказала Алиса. «Это говорил мой кораблик». «Правильно!» — громким голосом произнёс Гайдо. «Мы прилетели узнать, не попал ли к вам на планету случайно Кувшин с женом Мустафой. Он пропал без вести, и его родственники беспокоятся, не погиб ли он». Ничего подобного. Послышался голос джина Мустафы, который опускался с неба на ковре-самолёте. Я жив, здоров, счастлив. Эй, отлично понимаю, что мои родственники джина ждут не дождутся, чтобы я помер. Тогда они поделят все мои драгоценности и вещи, займут моё место в пещере и тут же забудут обо мне.